Глава вторая. Кира. Шаг второй, третий. Замираю в приемной, как вкопанная. Делаю глубокий вдох и шумно выдуваю из легких напряжение. «Кир, может, воды?» Секретарь Лебедева Жанна отрывается от монитора и сочувственно на меня смотрит. Тянется к шкафчику, достает пластиковый стаканчик и подбородком кивает на кулер. «Спасибо». С энтузиазмом утопающего хватаюсь за предложенную отсрочку и жадно заталкиваю в себя влагу, едва не захлёбываясь, когда оживающий селектор произносит голосом Никиты. «Ильина здесь?» «Да». «Зови». Жалкие метры до кабинета преодолеваю как марафонскую дистанцию и нерешительно проскальзываю внутрь. Примерзаю к порогу. Под пронизывающим взглядом Лебедева становится неуютно. Блузка кажется тесной, юбка узкой, туфли вовсе вдруг начинают натирать. «Проходи, садись». Никита высекает холодно и возвращается к разложенным на столе бумагам. Испещеряет поля пометками, хмурится, покусывает кончик карандаша. «Я же успеваю перебрать в уме сотни вариантов и отмести их все». Никто не мог рассказать ему про Митю. Мысленно дав себе пощучину, я отклеиваюсь от паркета и перемещаюсь в кресло напротив Лебедева. Держу спину прямо, складываю руки на коленях и надеюсь, что он не заметит, как мелко подрагивают мои пальцы. Повисшая пауза видится мучительной вечностью. «Степанова сегодня передаст дела. Мне нужно, чтобы ты её заменила». «Не думаю, что моя квалификация...» «Закончить фразу не успеваю», — Никита перебивает. «Всё нормально с твоей квалификацией. Сколько в помощниках юриста ходишь?» «Четыре года». Вздрогнув, вцепляюсь в натягивающуюся ткань юбки и едва справляюсь с давлением. Лебедев прёт как танк. Ему неважно моё мнение, он заранее всё решил. И я обязана встроиться в картину его мира как деталь пазла». «Более чем достаточно. К тому же отец о тебе хорошо отзывался». «Как он?» «Забываю напрочь о квалификации и о должности, вспоминая, что Сергей Дмитриевич в больнице и невольно ёжусь. У них очень тесная связь с сыном, так что Никита сильно переживает. Его волнение выдают прорезающие высокий лоб линия и судорожно дёргающийся кадык. Состояние стабильно тяжёлое, но врачи обещают, что выкарабкается». «Слава Богу!» Выдыхаю с облегчением, как будто врач только что сообщил, что это с моим близким родственником всё будет в порядке. Несмотря на то, что для семьи Лебедева я всегда была белой вороной и нежеланной спутницей их сына, я не желаю им ничего плохого и не хочу, чтобы Никита терял кого-то из родных. «Я подниму твой оклад, увеличу премию, но...» Пока я перебираю в уме десятки обидных слов, когда-то высказанных в мой адрес, Лебедев возвращается к прерванной теме. Я же вздёргиваю подбородок и перестаю дышать. Прекрасно осознаю, что в словах собеседника кроется подвох. Сомневаюсь, что он просто так осыпет меня деньгами за красивые глаза. Работы станет больше. Придётся чаще задерживаться, иногда сопровождать меня в командировке. Готово? Зажмуриваюсь. «Готова ли я?» «Каждый день видеть Никиту и таскать договоры ему на согласование?» «Останавливаться с ним в одном отеле, жить через стену и улыбаться за завтраком, как хорошему коллеге и справедливому боссу?» «Терпеть аритмию и гипоксию при его приближении?» «Готова». Сцепив зубы, говорю твердо. «На одной чаше весов лежит моя потрепанная гордость». На другой — обещанный Митьке самокат и новая хоккейная экипировка. Конечно, я ставлю в приоритет своего медвежонка, тем более зная, что родители всегда побудут с ним и подстрахуют в случае необходимости. Глупо отказываться от такого щедрого предложения. Вот и прекрасно. Пришлось срочно сесть на место отца. Столько всего навалилось одновременно, с людьми толком не познакомился». «Не знаю, кому в компании можно доверять, а кому нет». «Мне, значит, доверяешь?» Роняю прежде, чем успеваю прикусить язык и внимательно вглядываюсь в лицо Никиты. Вопреки здравому смыслу, пытаюсь найти отголоски былых чувств. Справляюсь с тихим волнением не сразу. Спустя пару минут замечаю усталость. Она сквозит в сгорбленных мощных плечах Никиты, угадывается в опущенных уголках губ, легко читается в синеве под глазами. Мне вдруг хочется податься вперёд и разгладить глубокую складку, залёгшую между бровями Лебедева. Вопреки массе причин, по которым я по-прежнему могу на него злиться и таить обиды. «Доверяю», — без колебаний произносит Никита и тянет расстрельный список в одну секунду, руша очарование момента. «Отнеси, пожалуйста, в кадры». «Павлова? Соколова? Терентьева?» «Оксана недавно вышла из декрета и гасит ипотеку. Анька тянет троих детей. Лиза развелась в прошлом месяце, и одна воспитывает дочку». Ошеломлённо смотрю на расплывающиеся фамилии и закипаю. «Как можно быть таким чёрством? Как можно одним рощерком пера лишить девчонок средств к существованию?» «Кира, не начинай!» – жестко осекает Лебедев и даже не морщится от вываливающегося на него осуждения. Павлова постоянно опаздывает. Соколова зависает на сайтах для знакомств. Терентьева косячит с контрактами. Удивляюсь, почему отец до сих пор их не сократил. «Потому что Сергей Дмитриевич добрый и чуткий, а ты бесчувственный чурбан!» «Кира!» Гаркает Никита предупредительно, но и это меня не отрезвляет. Инстинкт самосохранения улетучивается, и я с воодушевлением самоубийцы наступаю на бронетранспортер. «Если бы у меня был ребенок, и я что-то не успевала, ты бы так же легко меня сократил?» Выпаливаю провокационный вопрос и сдавлено ойкою. «Явно хватаю лишнего и немедля корю себя за вспыльчивость». Никто не любит сотрудников с маленькими, вечно болеющими детьми, поэтому я скрыла, что у меня есть сын, когда устраивалась. В ферме не знают о Мите, так и должно оставаться впредь. Зачем обсуждать то, чего нет, Кейра? Я стараюсь минимизировать наши потери. Надеюсь, когда-нибудь ты это поймёшь. Отрезает Лебедев, а я спешно ретируюсь из его кабинета. Не вывожу это противостояние, Ощущаю жгучее покалывание между лопаток до тех пор, пока за моей спиной не захлопывается дверь и буквально вываливаюсь через порог. Принимаю стаканчик с водой из рук Жанны и жадно пью. «Уволил?» «Повысил». Сообщаю обречённо и невесело улыбаюсь, покидая приёмную прежде, чем обалдевшая секретарша обретёт дар речи и кинется меня расспрашивать. С каменным лицом я отношу Але приказ и с такой же постной физиономией принимаю дела у Степановой. Слушаю бывшую начальницу в полуха, больше сосредоточиваясь на распирающих грудь эмоциях и пропускаю момент, когда та замолкает и сердито на меня косится. «Ну что, довольна, Елена, Уселась таки на моё место?» М -м? «Не прикидывайся невинной овечкой. Лебедев недвусмысленно намекнул, что хочет работать с тобой, а мне лучше свалить в декрет. Поздравляю». Уязвлённо фыркает Степанова и грозно поднимает ладонь, не позволяя ничего объяснить. С грохотом бахает крышкой ноутбука, швыряет в сумку любимую кружку с эйфелевой башней на пузатом боку и напоследок задевает меня плечом». Я же окончательно перестаю врубаться в происходящее и даже не пытаюсь сложить воедино детали рассыпавшегося пазла. На обед в кафетерии, расположенной на первом этаже, я не спускаюсь. Боюсь, что среди коллег уже поползли сплетни, поэтому трусливо прячусь в кабинете. На автомате раскладываю накопившиеся за две недели документы по папкам и отгораживаюсь от Али, обрывающей мне мобильный. «Прости». У меня тут такой завал, за сегодня не разгребу. Давай завтра поговорим. Или послезавтра. До самого вечера усердно тружусь и не замечаю, как постепенно пустеет этаж. Коллеги отправляются по домам. Кто-то стоит в многокилометровой пробке, кто-то пьёт латте в ближайшей кофейне, а я отклеиваюсь от монитора, утыкаясь взглядом в трезвонящий телефон. Никита. Алло? Кир. Кир. «Я уже уехал и забыл на столе договор с Дельтой. Можешь забрать его и привести. «Куда?» «Ко мне домой. Сейчас пришлю адрес». Лебедев отключается, а меня продолжает шарашить током, суставы выкручивает. Пальцы леденеют от одной только мысли, что мне предстоит ступить на его территорию и, возможно, столкнуться с его женой.